Бригада фюрер вдруг поймал себя на том, что он собственно не тем занимается. Времени становится всё меньше, а ни одной строчки воззвания пока ещё не написано, даже в черновом варианте. Мало того, Шлендерг понимал, что пока не извлёк для своего воззвания к германскому народу ничего конкретного, тем не менее, ощущал, что постепенно погружается в атмосферу Там был сговор у овластителей двух империй, которые заботились только о расширении и благополучии своих держав, и исходя из имперских амбиций, уже как на заре ставили ставку в своей военно-политической рулетке на Европу. Прежде чем окончательно сложить бумаги в папку от Канариса, бригадефюрер успел выяснить для себя, что оказывается, существовали ещё 3 протокола приложения. Один из них проходил под грифом конфиденциально, два остальных секретно. В конфиденциальном протоколе оговаривались условия переселения в Германию этнических немцев, которые после вступления в силу этого договора оказывались в зоне советского влияния, куда вошли Финляндия, Латвия, Эстония, а также восточные территории польского государства, то есть Западная Украина и Западная Белоруссия. Сложнее была ситуация с Литвой. По договору от 23 августа 39 года она оказывалась в сфере влияния Германии. Но 28 сентября этого же года между СССР и Германией был подписан договор о дружбе и границе, к которому были приложены эти три конфиденциальных секретных протокола. Так вот, по одному из них Литва уже переходила под сферу влияния СССР, но не вся. Небольшая юго-западная часть этого государства оставалась под патронатом Германии. При этом оговаривалось, что Литва находится в сфере влияния России взамен Люблинского и части Варшавского воеводства. которые она передает Германии. По имперской логике, фюрер должен был бы изо всех сил цепляться за эту юго-западную часть Литвы, которая досталась Рейху. Однако, совершенно недавно политический торг за территории был возведен политиками этих двух стран в торг элементарный, естественный, то есть финансовый. Шиленберг знал, что по взаимному соглашению от 10 января 1941 года эту часть Литвы Германия передала России. Но только сейчас он выяснил, что Советскому Союзу это приобретение обошлось в 31,5 миллиона рейхсмарок. Причем восьмую часть этой суммы Советы обязаны были в течение трех месяцев покрыть поставками цветных металлов, которые так необходимы сейчас нашей промышленности, особенно авиастроителям, прокомментировал эту более чем выгодную сделку бригады фюрера СС. А всю остальную сумму золотыми слитками, разобравшись в сути этой аферы, Шелленберг хищно рассмеялся. Ему, как никому другому, было понятно, что фюрер пошёл на сделку только для того, чтобы основательно опустошить советскую казну. Ибо уже через недельку вторую эта территория опять окажется под юрисдикцией Германии, и на сей раз навсегда, как впрочем, и вся Литва, а также Латвия и Эстония. Но самая главная ошибка Сталина состояла в другом: Заключив с Германией договор о ненападении и дружбе, он вынужден был позволить своей прессе пропагандировать эту самую дружбу, сводя на нет все усилия, все пропагандистские заделы, созданные международным коммунистическим движением. Таким образом, он перечеркнул всю антигитлеровскую, антинацистскую пропаганду, которую так старательно иностранно И так жертвенно налаживали в 30-е годы коммунисты в странах Западной Европы. Шел 12-й час ночи, когда Шелленберг взял необходимые документы и первые наметки воззвания. Хотел был отправиться в свою виллу в Геддесберге, но передумал и в последнюю минуту приказал водителю везти его на берлинскую квартиру. Он председствовал. Что ночь выдастся беспокойной. Возможны звонки, а также и курьеры с дополнительными бумагами. Поэтому более разумно, если он останется дома, а не на вилле, где сейчас пребывала его семья. К тому же в доме у него собрана специальная библиотека и домашние архивы, позволявшие ему, в принципе, работать над любым документом. И предчувствие не обмануло его. Едва Шеренберг начал-то переписывал два первых вступительных абзаца, как позвонил Гейдрих. Так движется работа, Вальтер, довольно встревоженно поинтересовался он, словно боялся, что невыполнение поручений Гиммлера повлечёт для него более серьёзные последствия, нежели для Шеллендера. — Да как сказать, и в общем-то, непростительно замялся бригадой фюрер. — А говорите прямо! — грубовато прервал его Гейдрих. — А что там у вас? — Вступительные абзацы готовы. — Только вступительные? — изумился группенфюрер. — Да уже полночь, а к утру? — В документах такого рода, группенфюрер, Самое сложное первое вступительное предложение устало помассировал большим и безымянным пальцами виски бригады фюрер, ибо они задают тон и определяют стиль. — Да к черту ваш стиль, Шайренберг! Вы уже потеряли уйму времени! Вальтер хотел съязвить, что больше всего времени он теряет сейчас, выслушивая его сообщения. И будет тереть во время каждого его последующего звонка, но вовремя осадил себя. "Почту, грубен фюрер, я не вздуматель звалиться спать. Не сомкну глаз, пока не допишу последние строчки, утром всё перечитаю". Миролюбивый тон подчинённого сбил грыдреха агрессивного настроя, и несколько мгновений он то ли прокашливался, то ли борчал что-то несвязное, прекрасно понимая, что на седать сейчас на молодого СС-генерала тоже не стоит. Как всякий человек, который аллергически боится самого процесса составления бумаг, он почти с ужасом представил: окажись на месте Штеленберга вон сам. Так что в основе первого побудительного мотива, заставившего Гейдреха взяться за трубку, было все же сострадание, пусть даже чиновничье. А уж потом благородный гнев Гиммлера и ярость фюрера, ожидавшая его как шефа главного управления имперской безопасности в том случае, если вдруг несчастный Шелленберг не разродится этим историческим воззванием фюрера. Документов вам хватает, уже не было. Саверчен и Ним с сочувственным доном поинтересовался он. А их оказалось даже больше, чем я предполагал. Они-то и отобрали у меня львиную долю времени. Правда, сами по себе они настолько важны и настолько могут пригодиться мне, что времени жалеть и не приходится. Но главное, просмотрите несколько подобных речей Фюрера. Обратите внимание, Что говорит он короткими, резкими, значимыми фразами, в отличие от Геббельса, который любую околесицу несёт напыщенно и многословно. Вы правы. Фюрер умеет общаться с простыми германцами, с бюргерцами, поспешно ответил Шелемерк, вспомнив, что в квартире его встроенных микрофонов не меньше, нежели в служебном кабинете. И только потому, не касался оценки речей Геббельса, что не желал сознаться. В отличие от Гейдриха, он, Шейленберг, является тайным поклонником цицеронского таланта рейхс-министр пропаганды. «Да, рейхс-фюрер вам не звонил?» «Пока что нет». «О, еще тебе видно позвонит». «Ну, наверное, он сначала свяжется с вами». «Со мной тоже». Сейчас без четверти 11. Фёдор только что закончил совещание с генштабистами Вермахта. Но прежде чем принять генералов, поинтересовался у Гемлера, готовится ли его обращение и кто именно. Вы слышите, Шалленберг, кто персонально этим занимается?